Глава вторая. На втором этаже казармы копошилось множество людей. Стоя на коленях, затягивали ремни на вещевых мешках. Наклонившись над казарменными мешками, засовывали сменную одежду. Маст взялся за свой мешок и опять подумал, не спрятать ли пистолет подальше от чужих глаз. Если спрятать, про него, может, никогда и не вспомнит. Но если... Японцы действительно высадились на берег, он понадобится сразу. Если рота пойдет в бой без мешков, с мешками -то вряд ли, а пистолет останется в мешке. Хорошо понимая, что так у него скорее отберут пистолет, Маст все же решил рискнуть и не снимать его. Какая от него польза, какая защита, если он будет лежать в мешке? Хорошо ищешь-то кобура армейская, а не такая, как у военной полиции. Оставалось только отцепить ее от матерчатого пистолетного пояса, прицепить к своему поясу и засунуть запасные обоймы в подсумок. Повязку и шнур он спрятал на дно казарменного мешка вместе с пистолетным поясом. Затем, придав своей каске особый залихватский крем Не вполне соответствовавший тому, каким ему виделось будущее, он перенес вещи во двор, где постепенно собиралась рота. Старшина Виков, конечно, не ошибся насчет срока. Ждать пришлось еще полтора часа, и только к трем полковая колонна грузовиков пришла в движение. По дороге к берегу с Мастом только раз заговорили о его пистолете. Ехавший в том же грузовике рядовой из другого взвода, огромный, черноволосый, выбритый до синевый, двадцатидвухлетний двухлетний ирландец О. Брайен с завистью спросил его, где он достал пистолет. — Этот, — равнодушно спросил Маст, хотя ум его лихорадочно работал, — он у меня давно купил у одного малого. На большом лице у Брайана произошло непонятное оживление. Он наморщил широкий лоб, облизнул губы. Потом, не снимая локтей с колен, раз и другой сжал пудовые кулаки. Он жадно, почти униженно смотрел на кобуру пистолета. Потом повернул большую голову, и поверх кабины на которой перед самым выездом наспех установили пулемет, посмотрел в ту сторону, где было море. Маст с тех пор, как попал в роту, несколько раз видел у Брайана в грандиозных, прямо титанических драках, но сейчас вид у него был совсем не боевой. Он опять повернулся к Масту. «Продаш — Продашь? — хрипло спросил он. — Продам? — На кой черт? Не для того я его купил. О'Брайен поднял толстопалую руку, расстегнул грудной карман и вытащил пачку денег. «Выиграл вчера в кости», — сказал он как-то даже тоскливо, — «полсотни за него дам». Маст был удивлен и подумал, что ослышался. Он и не подозревал, что его приобретение окажется таким ценным для кого-нибудь, кроме него самого. И вот, брайан вот деньги. В грузовике за ними никто не наблюдал. — Нет, — ответил Маст, — извини, самому нужен. — Семьдесят дам. Тихо, просительным тоном, — сказал брайан больше у меня нет. Не пойдет. Я же говорю, зачем я его купил-то? Чтобы он был у меня». Эх, черт! вздохнул О'Брайен, медленно запихнул бесполезные деньги в карман и застегнул клапан. Он удрученно взялся за винтовку и снова повернул широкое, темное, мрачное лицо с зеленоватыми глазами к морю. Больше никаких разговоров не было. Пистолета, наверное, никто не заметил, даже командир отделения. Все были заняты мыслями о том, что их ждет на берегу. Маст жалел О'Брайена несколько снисходительно, как человек, знающий, что у него есть спасение, жалеет того, у кого спасения нет. Но с другой стороны, чем он может помочь? Пистолет только один. По Поприхотели судьбы, благодаря ли удаче или неожиданному стечению обстоятельств, он достался Масту, а не О'Брайену. В сторону моря смотрели не только они двое. Если бы полковник знал, что японские войска не высадились, он, наверное, сказал бы командиру роты. Но если и сказал, командир роты не счел нужным сообщить об этом солдатам. А, скорее всего, этого никто не знал. Во всяком случае, в грузовике никто. И пока колонна... С задержками и остановками ползла по центральному плоскогорью острова. В просветах между горами то и дело открывался вид на дымящиеся останки Перл-Харбора и воздушной базы Хикам. Это зрелище заставило их еще больше задуматься. Насколько хватал глаз, километрами и километрами тянулась колонна, бампер в бампер... Со скоростью пешего грузовики везли их к ганалулу и неизвестно к чему еще. Однако задолго до того, как колонна втянулась в город, все узнали, что японцев пока нет. Об этом кричали с грузовика на грузовик. И весть бежала назад быстрее, чем шли машины, но она никого не успокоила. Не высадились сегодня, высадится завтра или послезавтра. И когда колонна ехала по городу, люди в грузовиках не слишком тепло откликались на бурные приветствия гражданских, которые еще вчера вечером не желали иметь с солдатами ничего общего, кроме как получать с них деньги. Порядок переброски полка с базы Скофилд был разработан заранее таким образом, чтобы людей и снаряжение для каждой береговой позиции грузить в одну машину или несколько машин подряд. Поэтому небольшая часть многокилометровой колонны, где была размещена рота Маста, их участок обороны тянулся от Вайлупе на восток через мыс Коко до мыса Макапу. Свернула с магистрали, прошла через город боковыми улицами и уже отдельно двинулась по шоссе камеха на восток. Затем головные машины, поравнявшие со своими позициями одна за другой стали отваливать в сторону, пока не осталось всего четыре. Четыре грузовика, отряженные на последнюю, и самую большую позицию роты — мы с Макапу. В одном из них сидел маст. Впечатление возникало дикое, если не сказать гнетущее. Громадная, могучая колонна, где было людей и машин без счета, и стаяло до четырех грузовиков, сиротливо двигавшихся по пустынному шоссе между горами и морем, И этим тридцати пяти людишкам с восемнадцатью пулеметиками предстояло одним сражаться против всей императорской военной машины. Так, по крайней мере, казалось им самим. И Маста, хотя он еще радовался пистолету, пробирала дрожь. Мыс Макапу считался вроде самой нехорошей позиции Прежде всего, в отличие от других позиций, здесь на несколько километров вокруг не было гражданского жилья, а, следовательно, и почтительного гражданского населения, у которого можно было выцеганить еду. Во-вторых, харчи приезжали сюда в последнюю очередь. И к тому времени, когда маленький тягач добирался от кухни до них, пища в больших алюминиевых котлах была уже холодная и покрывалась застывшим салом. В-третьих, на всем их участке обороны только Макапу, как они его сразу переименовали, был достаточно крупной позицией, чтобы иметь собственное начальство. На остальные позиции отправляли по четыре, пять или семь солдат, Под началом сержанта или капрала? Не то что на Макапу. Тридцать человек. Свой лейтенант, 6 сержантов, по крайней мере, 4 капрала. А как известно, всякому солдату сержант при офицере ведет себя совсем не так, как сержант, над которым не стоит начальство. В-четвертых... Мыс Макапу был самой макушкой того, что местные называли наветренной стороной Оаху. Он выдавался далеко в море, между ним и Сан-Франциско лежал только водяной простор, и ветер, который врывался в теснину и бил там вверх с такой силой, что, бросившись с тридцатиметровой высоты самоубийца, мог самые большее сломать себе ноги, и тот же самый ветер обрушивался на Макапу и с Полинской воздушной рекой, океанами тугого воздуха. На ветренный, слабое определение для такого места, если ты должен жить там без смены. На Макапу ветер не оставлял человека в покое ни на секунду, он дул, не переставая, даже в пулеметные гнезда, отрытые месяц назад в скальной породе, просачивался, как вода. И между продрогших людей, которые пытались там спать, гуляли маленькие холодные вихри. И в пятых, словно прочего, не хватало, чтобы назвать макапу же земли. Тут не было ни одного здания, чтобы укрыться. Не было почвы на скале, чтобы забить колышек для палатки. Вот. На какую береговую позицию угораздило попасть везучего Ричарда Маста? Вот на какую береговую позицию спрыгнули они в этот день с грузовиков, чтобы сделать ее сперва обороноспособной, а потом уже пригодной для жизни. В первую неделю, когда высадки ждали со дня на день, их старания решить эти задачи были суматошны и даже смешны. Сводились они главным образом... После того, как были размещены пулеметы в гнездах, к установке в дневное время проволочных заграждений, которые чаще всего смывало море, к стоянию по полночи на часах, а в остальную часть ночи к борьбе с ветром, который все время утаскивал твою полупалатку и оба твоих одеяла, поэтому спать почти не удавалось». Как бы плотно и старательно не укутывался человек, ветер, пробуя здесь, дергая там, находил-таки свободный уголок одеяла и затевал с ним бесконечную и дьявольски изобретательную маневренную войну. Помещений, если можно так назвать, норы в скале на всех не хватало, и многие ложились снаружи, на каменистой земле, где безраздельно хозяйничал ветер. О том, чтобы солдатам было где спать, никто не позаботился. Но ни эти неудобства, ни ожидаемые со дня на день высадка японцев, ни плохие сводки с Филиппин, не вызывали такого волнения, как приблудный пистолет Маста, про который стало известно всем, и все его хотели». За первые пять дней после налета маст отказал по меньшей мере семи покупателям, а также присек два ночных покушения на кражу. Ни разу за весь год, что он служил в этой роте, маст не был окружен таким вниманием. Ясно, что о Брайен рассказывал об этом о том, что у них на Макапу завелся бесхозный незарегистрированный пистолет который прибрал к рукам Маст. О, Брайан сам хотел получить его, но получить не смог. И он рассказал кому-то, а может и всем, иначе откуда они узнали. Маст уже понимал, что совершил ошибку, соврав, будто купил его. Сделал он это инстинктивно. А кроме того, не хотел, чтобы о его пистолете напоминали Каптинармусу. После двух лет службы в армии у Маста сложилось циническое убеждение, что тут же найдутся желающие пойти в коптерку и накапать, просто потому что у них самих такой вещи нет. В этом смысле соврал он все же не напрасно. В коптерке, как видно, до сих пор не хватились пистолета. Зато теперь его ложь создавала другие трудности — Ею Маст зачеркнул свои права на пистолет. По сути дела, кинул его на шарап. Маст был согласен держать пистолет и на таких условиях, да на любых. Ведь в воскресенье он думал, что пистолет придется вернуть через сутки. И даже не предполагал, каким странным образом он перейдет к нему в собственность. А за эти дни, после налета, он привык носить и беречь его. Отсюда был только один шаг до убеждения, что он действительно его купил. Можно сказать, единственный логичный шаг в таких обстоятельствах. То есть он знал, конечно, что где-то существует бумажка с его подписью, свидетельствующей, что он должен Богу или армии один пистолет Но помни об этом, Маст в то же время, как бы и не помнил, пистолет он купил. При необходимости он мог бы даже вспомнить лицо солдата из восьмого полка полевой артиллерии, который продал ему оружие. Так что в некотором смысле пистолет стал именно тем, чем его считали остальные, и Маст был готов защищать его на таких условиях от любых посягательств. Давали за него кто двадцать, а кто и шестьдесят долларов, до семидесяти, которые предложил О'Брайан под свежим впечатлением от налета не доходило. Сам О'Брайан в торгах уже не участвовал, проиграв почти все свои семьдесят долларов в покер в одном из пулеметных гнезд. Покер остался чуть ли не единственным развлечением, и поскольку ясно было, что в ближайшее время деньги тут никому не понадобятся, почти все, кто их имел, играли, а молодой лейтенант, командовавший позицией, был не в силах это прекратить. Как правило, выиграв приличную сумму, человек первым делом шел к Масту и предлагал продать пистолет. Маст, конечно, всем отказывал. Что ж касается двух покушений на кражу, масту, к счастью, удалось их сорвать. Первое произошло на третью ночь после налета. Кобуру с пистолетом и пояс маст клал под голову вместо подушки. Сон его, беспокойный от бьющего в уши ветра, был нарушен тем, что пояс с кобурой медленно поползли из-под головы. Он поймал их, ухватился покрепче, рванул и отнял пистолет. Но когда поднялся, то смог разглядеть в безлунной тьме только согнутую спину убегавшего. Шаги его были не слышны, потому что их глушил тугой ветер. После этого он решил спать, не снимая пояса. А еще через две ночи, когда кто-то, чью спину он тоже успел разглядеть, но не узнал в темноте, попытался вытащить пистолет из кобуры — Он стал засовывать его на ночь за брючный ремень, под рубашку, под застегнутую куртку, под пояс с обоймами. Это причиняло неудобство во сне, но спать на Макапу было и так по меньшей мере неудобно, и он не огорчался. Пистолет принадлежал ему, и Маст не намерен был с ним расставаться. Интересно было поразмыслить, почему все так тянутся именно к этому пистолету, и Маст размышлял изредка. Иметь пистолет, конечно, хочется всем и всегда, но тут чувствовал Маст особый случай. Однако работа, которая длилась весь день, ночная борьба с бессонницей, а главная охрана пистолета, все это отнимало столько сил, что было не до размышлений. Понятно, многое объяснялось тем, что пистолет неучтенный, не прописанный. Все солдаты пулеметного взвода на Макапу тоже ходили с пистолетами, но те были выданы, и украсть их никто не пытался. Это не имело смысла, их номера регистрировались. А поскольку Маст свой купил, купил, да, купил, точно купил, и нигде за него не расписывался, он был незарегистрированным. Поэтому у кого он на руках, тот ему и хозяин. И все же, кроме этой очень существенной стороны, определенно было что-то еще, что-то, ставившее Маста в тупик. Все будто бы помешались на его пистолете. И Маст не мог этого объяснить, не мог понять. Маст одно знал. Какое чувство испытывает он сам от обладания пистолетом? Чувство успокоения. И ночью, когда он лежал, завернувшись в оба одеяла и полупалатку, и камни вдавливались ему в бока, в ребра, а ветер бил по ушам. И весь день, когда от бесконечной возни с непослушной колючей проволокой до плеча немели руки, пистолет успокаивал его. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Посоха у него, может, и не было, разве что винтовку назвать посохом, но у него был пистолет, залог спасения. Однажды он спасет его. Он порождал могучие чувства личной защищенности. Маст даже представлял себе эту сцену. Лежит один, раненый, винтовка потеряна, идти не может. Из занесенной сабли надвигается японский майор, чтобы развалить его надвое. Вот тут пистолет и спасет его. Весь мир летел вверх тормашками. Но если бы только сохранить пистолет, удержать при себе этот прекрасный, вороненный, беременный огнем инструмент спасения, тогда, быть может, он сумеет остаться в живых.